Глава двадцатая. Мария. «Остынь!» — громом прозвучал мой голос. «Твои воины гибнут понапрасно. Как подобное убожество попало во власть? Управитель точно не имел мозгов, зато тупости властолюбие было в нем с избытком. «В городе враги!» — провозгласил он Картава. «Переворот учиняют! Заговор!» Он вновь указал на меня длинным пальцем и с гадючей улыбкой добавил — «Они, сторонники тёмных, светлого лорда власти лишить хотят. Земли наши отнимут и весь светлый люд в рабство погонят». И кто-то из народ заголосил, чую, кто-то специально нанятый. «Война, да будет война с тёмными!» «Война, война тёмных накол!» «Вот же козлина! Я ему, значит, удачно подвернулась. Видать, управитель план имел, сместить лорда захотел». Неужели сам метят на самую верхушку? Судя по его счастливому и безумному блеску в глазах, я недалека от истины. Так, всё, пора прекращать этот балаган. Собрала всю свою силу в кулак, широкий взмах руками в небо, и у противников наших всё оружие пеплом осыпалось. А сами воины замерли стуканами. Моя тёмная сила коснулась души каждого. Чуть дёрнее вырваться души из тел воинов, и рухнут они уже мёртвыми. Но мне это не нужно. Лишь матерые маги были мне недоступны, и Защита там нехилая. Но это все временно. Вот научусь, буду потом обходить защиту. И тогда-то и столь сильнейшие маги будут меня бояться. Дослушаться. Да а то ишь выдумали тут. На меня свалить свои грязные делишки. Не выйдет. Я подала знак Михею, Баюну и призракам своим, чтобы не трогали беззащитных. И так шороху и страху навели. Умолкла толпа, и вновь я заговорила, вложив в голос силу. чтобы каждый прочувствовал, каждый проникся гневом моим и правдой и до мокрых штанов испугался-перепугался. Управитель дел судебных Валийского королевства явно утратил свои честь и достоинства, раз оклеветать хозяйку подлунного королевства. Сдернул с плеч своих накидку, и народ ахнул, узрев под рукавами из прозрачной ткани светящиеся сакральные символы. Управитель посерел, как-то тяжело закряхтел, глаза свои рыбьи выпучил». Казалось, глаза его вот-вот вывалятся и покатиться по мрамору, залитому кровью убиенных и да раненых. А я, сверкнув синюю своих глаза, ввела взглядом притихший люд и продолжила не менее грозно. Своим дыханием меня коснулся сам Сварог и стал мне в этом мире отцом. Богиня Мара удостоила меня чести. Я дочь ей названная. Мир живых, как и мир мертвых, для меня родной дом». Белгорюч камень наделил меня силой невиданной, огромной, сокрушающей богатырской, чтобы смогла я восстановить и защитить свое королевство, своих поданных, да всех тех, кто защиты у меня просить станет. Мое имя Марья Моревна, и я пришла за своими берендеями, которых ты, подлый правитель клеветал и казни намеревался предать. Более того, ты к некому заговору отношения имеешь, своего лорда свергнуть решил, и меня подставить захотел? Не бывать этому. Справедливость восторжествует, я знаю это». Все виновные понесут наказание по заслугам своим». Умиранг всегда возвращается. И чем сильнее зло, тем сильнее ударит. Быть может, и вовсе башку ко всем чертям снесет. После моих слов толпа затаилась, замерла, затихла. Ясное дело, все боятся тех, кто силой владеет. А еще боль боятся, когда истина проливается. Как правило, истина больно жжется, И глядеть правде в лицо всегда неприятно. «Я сейчас отпущу ваши души, воины, и вы уйдете. Заберете тела своих товарищей, поможете раненым». «Не станете творить глупости и служить изменнику. Кто не послушает воли моей, тот, че замертво. Да будет так». Убрала голодную да холодную силу от теплых и ярких душ воинов. Эти отмерли, жадно вдохнули воздуха, и тут же все, как один, исполнили мою волю, не стали противиться мне. И никто не назвал их трусами, либо предателями, ибо это было не так. «Хм, опять ты добро делаешь, надо было всех казнить». проворчала Баюн. Они выполняли приказ. Произнесла невозмутимо и не отводила взгляда от шайки злых магов и управителя. Маги ждали решения мерзкого правителя. А у него нехорошо так. Бешено так засверкали глаза. Губы растянулись в подлые улыбки. «Хозяйка, сдачи, вот ты какая! Молода, глупа, да А знаешь ли ты, что это моя семья отрывала лорду Ят Василиска, который убил Елену?» Моя семья чтит тот славный подвиг. С тех пор мой рот несет бремя судейства. Мой рот решает, кто жить будет, а кому умереть пришла пора». Мою нутробно зарычал. Глаза кота из цвета янтаря превратились в алые рубины, засверкали злом первозданным. С зубов закапывала слюна, настоящая кислота, которая зашипела, упав на мрамор. Прожгла твердый ню камня, и когти ядом налились. Шерсть из мягкой шипами стала. «Не кот теперь был рядом со мной?» «Демон. Жуткий, злой, беспощадный, жаждущий мести». Из пасти жалом вывалился раздвоенный язык, едва не коснулся управителя. Он проворно отшатнулся и оскалился, захохотал. "Хлопейшее животное! Меня не коснется никакая магия! Никакие боги мне страшны! Я есть...» «Будущий труп!» Закончил за управителя полный ярости голос за моей спиной. Вся толпа рухнула, как подкошенная. На колени все упали и головы к земле прижали. «Лорд Ян Валейский», — подсказал мне призрачный страж. Медленно обернулась. «Долго же вы собирались, светлейший лорд. Вы заставили себя ждать. Неужели вы никак не могли определиться с нарядом, в котором встретите гостью? Мужчина, который оказался чудо как хорош собой, просто мечта. Но мне об этом сейчас. В общем, мужик от речей моих, мягко говоря, охренел». К слову сказать, лорд быстро взял себя в руки — Хотя успела я увидеть, как дернулся у него щека, и взгляд всего на миг стал нехорошим, злым. Всего на миг. И последовала ровная, приветливая улыбка. Да в глазах интерес появился, толико удивления. «Простите, прекрасная дева моих подданных. Будь я извещен о вашем прибытии, встретил бы вас подобающе. И вам бы не пришлось лицезреть весь этот ужас. И я бы вашу честь устрою «Пустое», — прервала его на полуслове и заявила холодным тоном. «Давайте перейдем сразу к делу, светлейший лорд». «Знаю, знаю, мужчин перебивать не стоит, тем более, когда они на высоких должностях, да при всем честном народе, но...» «Вот не удержалась, потому как по опыту знаю, что сейчас польется поток лести, восхваления, моей красоте, уму и т.д. и т.п., на что у него там фантазии красноречия хватит». «А я что-то обозлилась уже на всех светлых. Бериндеи вон мои в клетке томятся, а я пустазы вон слушать буду. Вот уж нет, сначала дело, потом разговоры». Маска дружелюбия сменилась истинным лицом светлого лорда. Красивые мужественные черты лица заострились, чувственные губы поджались и превратились в жесткую тонкую линию. В глазах запылал гнев. «Ох, не любит, ой, как не любит лорд неповиновений, да еще подобных пренебрежительных жестов. Приперлась тут, понимаешь, в его земле, шороху навела, да еще слушать его лесть не стала. Вот же гадина белобрысая. Наверное, именно так про меня подумал Ян Валийский. Но, если честно, мне все равно». О медведи своих забрать и убраться с его земель к себе домой? К делу. Усмехнулся лорд, вскинул подбородок, глядя на меня сверху вниз, как на букашку. Он демонстративно опустил руку на свой меч, другой рукой мужчину убрал за спину. Именно, ответила все тем же ледяным тоном, сверкнула в ответ холодный синевой взгляда. Да-да, я тоже умею смотреть как киллер. Не запугаешь меня зайчик, я сама с зубами, так что мало не покажется. Ваше подданные», — начиная звонким и усиленным магией голосом, «чтобы слышали все, схватили моих берендеев. Уж не знаю, с вашей ли легкой руки, либо ваш управитель совсем берега попутал, но факт остается фактом. Права свободного передвижения моих берендеев были самыми наглыми, варварским образом нарушены. Незаконно их схватили предъявили надуманные обвинения, которые состряпали на коленке. Они подверглись пыткам унижения и были отправлены на казнь». Не удержалась, сделала несколько шагов к лорду. и пальчиком ткнула в его грудь, закрытую доспехом, и прошипела рассерженно. «Я возмущена, светлейшее, что ваше королевство настроено в отношении моих поданных, как к врагам. Если к ним такое отношение, то и ко мне соответственно?» Выгнала в вопросе одну бровь. От моего властного тона, звонкого, гневного голоса и конкретного наезда лорд даже растерялся. Его лицо увидела, что он никогда не слышал подобных речей. Он теперь всерьез удивлен и озабочен состоянием дела. «Прекрасно, я...» — начал он. Но я снова его оборвала. Убрала пальчика и отчеканила. Государня Марья Моревна, я. Хозяйка одного из величайших королевств. Хозяйка подлунного королевства, я. Светлейший лорд. И мне любопытно узнать ваше мнение, лорд, что именно я должна была сотворить с вашими шпионами, когда они разнюхивали обо мне, причем по вашему велению. Бродили на моих землях, как воры, но были пойманы. Лицо лорда окаменело. «Ага». Сейчас от Ники встанет. Но можете не отвечать. Я махнул рукой в сторону медведей. Не вижу, как вы относитесь к тем, кого ложно обвиняете. Не хочу представлять, какая участь у тех, кто действительно виновен. Лорд раздул ноздри, жилва киха ходуном, заходили. Кажется, у него даже зубы заскрипели от гнева и досады. Я отпустила ваших шпионов, чуть насмешливо произнесла я, когда выдержала театральную паузу. Они скоро вернутся. Все вам поведают. «Вести разные принесут». Я умолкла и прошлась многозначительным взглядом по телу лорда. Сверху вниз и обратно. заострила внимание на его сузившихся глазах. Лорд выдержал тяжесть по его взгляду, мою насмешку и мои, честно сказать, пока еще лайтовые наезды. Он кивнул кому-то за моей спиной и отдал приказ. «Освободите, берендеев. Казни не будет. Они помилованы». Меня словно холодной водой окатило. Он, блин, издевается? Помиловано, значит? Ко мне подошел котейка и, ощутив жгучесть моего гнева, утробно зарычал. Опустила ладонь на его загривок и чуть сжала, успокаивая. Нападать на лорда — последнее дело. «Всех берендеев освободите. Вдруг в ваших подземельях кто-то еще остался?» Процедил я сквозь стиснутые от ярости зубы. «Разумеется», — копируя мой тон, ответил лорд. «Что-то еще?» «Ха!» «Разумеется!» — пропела я наигранно ласково и одарила мужчину улыбкой психопатки. «Мы с берендеями посчитаем сумму моральной компенсации. Не переживайте, все будет в рамках закона вашего и моего королевства. Мы не попросим лишнего?» «Ох, видели бы вы, как сильно вытянулось лицо у лорда!» «Уж то, что, но точно о компенсации он и не подумал. Даже предположить не мог, что я что-то подобное потребую за каких-то там медведей, по его мнению, которые его высочайшего внимания не стоят». как вишенка на торте, острогим строгим тоном добавила. «Никто не смеет трогать, обижать, клеветать и казнить моих подданных. Если есть вина, то должен быть вызван представитель с моих земель для разбирательства. А ваш правитель позабыл о таком понятии, как презумпция невиновности?» Пока лорд обтекал и пытался понять неясные ему термины, прокомментировала свои последние слова. «Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана». Он прикрыл глаза, потер лоб. Потом взглянул на меня таким интересным взглядом, знаете, как будто он любовался цветком. А цветочек вдруг взял да заговорил. А еще всякие финты акробатические выписывать начал. Судя по всему, зацепила я его. Проехалась танком по его эго. Уверена, оно у него раздуто до уровня Бога. Еще ткнула носом в его некомпетентность в области законов. Намекнула на его мягкость в управлении его окружением. Еще... Конкретно заявила, что сдеру с него за моральный ущерб, и очень так немало сдеру. Поверьте, моя хорошая, мужчины, когда во власти сидят, чем они богаче, тем сильнее и не любят добровольно делиться тяжело нашим состоянием, а уж в принудительном порядке и вовсе для них смерть подобна. Как бы он войну не решил развить, подумает вдруг, что это дешевле будет. Ну, ну, пусть попробует. Я услышал тебя, Мария. Негромко произнес лорд и склонился к самому моему лицу. Я даже его тёплое дыхание ощутила. Он нехорошо так мне улыбнулся и сказал, «Любопытная у нас вышла встреча». «Незабываемая», — проговорил я томным голосом. «Буду теперь во снах вспоминать нашу встречу светлейшей». Он хмыкнул и наигранно, расстроенно поинтересовался. «Ты даже не удостоишь меня чести, не посетишь мой дом?» «Увы, дел много», — скопировал его жетон. «Что ж, Марья маревна Как пожелаешь, но обещаю, новая встреча не за горами. С угрозой в голосе произнес Ян, и ответила со солипительной улыбкой: «Вы будто прочитали мои мысли, светлейший лорд. Я подумала о том же». Мужчина скривился, как от боли в зубах, кивнул своим стражам. Те скрутили управителя его помощников, а воины освободили наконец моих медведей. Кстати, я думала, буду спасать пятерых, а оказалось на два беренде и больше. «Вот не удивлюсь, если в темницах светлых еще другие томятся медведи». И я оказалась права.